– Нечего, Александр Петрович, нечего. Охрану в городе сложнее ставить, чем в лагере. А потом и повелел. Пусть, мол, путя проложат, там, стал быть, ставка и воинная и будет. Нам-то с Филей и государевым конвоем чего, нам оно только к лучшему. В лагере и впрямь государя легче хранить, от беды уберечь. Вот когда к Царьграду отправлялись, отчина Государыня Матушка наша убивалась.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 Конец примечания – короче, отпустила государя только после того, как он при её духовнике снова на образах поклялся. Да и с нас, с Филимоном, она, матушка-то наша, такую же клятву взяла, что значит, государя ни за что никуда не отпускали. Мол, хоть силой вяжите, а только бы чтоб ни-ни. Ну, про то, чтоб государя силой повязать, это государыня погорячилась. Пойди-ка свяжи его, когда он сам кого хочешь повяжет, но поклялись. И с япончиков этих, которые теперь при государе состоят, ту же клятву взяла. А тем что? Поклонились ровно аршин проглотили, рявкнули свое хай, опять стоят, словно и не живые. И ехали мы аж на целую неделю, сперва до Киева, после до Румынии, потом по Болгарии, а там уж и до Царьграда рукой подать. В Румынии государя ихний король принимал король первый. Примечание. Шелихов простодушно путает титул король и имя король Румынский король Кароль I 1839-1914 года жизни действительно был родственником Виктории Гогенцолерн, происходя из рода Гогенцолерн Зигмарингенов, старшей католической ветви Гогенцолернов.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 Про энту Болгарию мне дядька мой рассказывал. Они со старшим братом моим, Степаном, в той Болгарии турка в семьдесят седьмом воевали. Стёпка-то у нас молчун, а дядька мой Тимофей, говорун каких поискать. И про плевну нам рассказывал, и про башебузуков, и про всякое разное. Вина, помню, они тогда привезли. Лудогорского что ли? Слабоватенькое такое, кисленькое.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 Из роса громадный вензель его выложили. Цветами всю дорогу нам засыпали. И князь болгарский Фердинанд вроде радовался. Кинулся к государю, обнять и облобызать норовит. Примечание. Фердинанд I. Максимилиан Карл-Мария Саксен-Ковур-Готский. 1861-1948 года жизни. Князь Болгарии 1886 года. 1908 года, царь Болгарии. Конец примечания. А только государь вроде как не радуется, посмотрели мы с Филей на него, посмотрели, перемигнулись и прикидывать начали. Как нам на случай чего Фердинанда этого скрутить, допризных его, как государь говорит, ликвидировать? Как класс. И Александр Петрович Грефс тем же часом велел нам за княжьими людишками в оба приглядывать. Ну да это мы уж ученые, сами знаем, что к чему. Вечеру и Павел Карлович Рененкам со своими государю прискакал. Весь штаб свой на конь посадил, да наметом-то двенадцать верст и летел, торопился к батюшке нашему доложиться. Государь его обнял, да в кабинет, да вдвоем они много о чем говорили. Сюда ночь напролет судили рядили, о чем говорили, о том только мы с Филей знаем. Потому как никого кроме в кабинете Том не было, да казаки со стрелками вокруг, в три кольца стояли. Только мы про то, о чем Государь с Полкарлычем говорили до самого своего смертного часа никому не расскажем, потому как тайна Государева. На другой день Полкарлыч с штабными ихними ускакал, а Государю вот чудеса, Сергей Иларионович прибыл, и опять три часа совещались.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 И мы-то сами почитай дивизию остановим, а к нам еще из гарнизона три пехотных до казачьей полки подошли государя охранять. А поутру с добрым утром. Являются к нам выборные от болгар, государя просят дать им князя из матушки России. Пердинашку-то они ночью свергли и под арест посадили. А вот теперь мол и просят, чтобы из России у них князь был.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 Донский Сотник Гурьев, а второй аудиэтант подпоручек конных гренадер Армфельд щёлкает каблуками и чётко приветствует. Здравия желаю! Мы подходим поближе и присаживаемся к столу, стоящему под полотняным навесом. На столе самовар, закуска нехитрая, ну да мы к ним и не столоваться пришли. Чай нас и так не худо кормят. А что, товарищи господа, осторожно закидывает удочку Филя. Не слыхали ли вы чего нового? Скоро ли у Царьграда будем? Ренинкампфовы переглянулись меж собой, помолчали, а потом заговорили в раз. Выходит так, что до решительного наступления только государи и ждали. У Царьграда Константинополя турок уже почитай нету, остатки пяти дивизий да какие-то ополченцы. Ещё англичане, накажи их господь, всего одна бригада морской пехоты.